В 1705 году в Ярославле Дмитрий, митрополит Ростовский, в воскресный день, идучи к себе из собора, встретился с двумя еще не старыми бородачами, которые спросили его, как им быть. «Велено брить бороды, а им пусть лучше головы отсекут, чем бороды обреют. А что отрастет, отсеченная ли голова или избритая борода?» – переспросил владыка.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 В разных городах разбрасывались подметные письма, призывавшие православных восстать за бороду. Люди более серьезного образа мысли не могли довольствоваться распространившимся в темной массе сказанием о самозванстве Петра и искали более глубокого источника его непонятных и опасных нововведений. Поддразнивая пугливую совесть пустяками вроде «бродобрития», или безобразиями пьяного собора, Петр вызывал тревожные и суеверные толки о конечной гибели благочестия, о последних временах и о необходимости вольного страдания ради спасения души. Эти толки, обращаясь на их виновника, и породили легенду о царе Антихристе. Мы встречаем ее в Москве в одном следственном деле уже 1700 года.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 согласившись обрить себе бороду, а потом приняв шутовское поставление в митрополиты известного всепьянейшего собора. Но особенно широкое распространение получила легенда на лонецком и Зонежском севере, в краю наиболее тронутым расколом, куда бежало от гонений множество подвижников древнего благочестия еще при царе Алексей. Уже к концу 17 века эти беглецы в своем фанатизме выработали в борьбе с еретической церковью и антихристовым государством страшную форму вольного страдания за благочестие самосожжения массами. По одному идущему от того времени староверческому сочинению насчитывали более 20 тысяч самосожженцев, сгоревших в 1675-1691 годах.